Мясницкий проезд Был проложен после 1812 года по территории бывшего владения известного масона Татищева, чей деревянный дом был уничтожен пожаром. Он образует развилку с Мясницкой улицей, выводя от нее к площади Красные ворота.